европеец конторщик Сережа колпаков Несколько дней ходил, как ошалелый. Он дважды побывал на городской телефонной станции и солидно и обстоятельно расспросил там о стоимости телефонного аппарата и об условиях установки. Все было крайне дешево и вполне доступно. В третий раз Сережа Колпаков пришел на городскую станцию с твердой решимостью заключить условия. Он в третий раз направился в справочное бюро и, чтобы не обнишуриться, вновь принялся солидно расспрашивать о ценах. Кроме того, Сережа пытался еще поговорить о новейших открытиях в телефонном деле, но справочная девица, черствая и сухая эгоистка, погрязшая в своих бумажонках, довольно холодно отнеслась к научным открытиям и даже ехидным тоном попросила, «Не мешать общественной работе». Тогда Сережа Колпаков, раздосадованный в лучших своих идеях, вынул бумажник, хлопнул им по столу и громко заявил, что он и сам служит в учреждении и отлично понимает, что значит мешать человеку. Но, к сожалению, он должен помешать. Тут Сережа Колпаков сделал несколько надменное лицо и сказал – что он немедленно желает заключить договор. Сережу направили к заведующему, и через полчаса договор был заключен. «Только, пожалуйста», — говорил Сережа заведующему слегка дрожащим голосом, «Очень прошу э -э, поторопиться, уважаемый товарищ. Я занятой, обремененный человек. Мне каждая секунда дорога». На улицу Сережи Колпаков вышел иным человеком. Он шел солидным, медленным шагом, слегка иронически посматривая на прохожих. Свершилось, шептал Сережа Колпаков. Долгожданная мечта исполнилась. Наконец-то у Сергея Ивановича Колпакова телефон. Сергей Иванович Колпаков служащий восьмого разряда включен так сказать в общую сеть жизни сергей иванович колпаков служащий и советский гражданин настоящий истинный европеец с культурными навыками и замашками сергей иванович снял шляпу вытер пот со лба и думая о пользе телефонного дела и вообще а человеческом гении направился тем же медленным шагом на службу. Несколько дней прошли, как в тумане. Сергей Иванович мысленно представлял себе, где он поставит телефон, То ему хотелось сделать по-европейски у кровати, то напротив того у стола. Сережа вслух возражал себе, горячился, однако к какому-нибудь результату не пришел. Но вот, наконец, наступил торжественный день. На квартиру явился человек с сумкой и с аппаратом и весело спросил, "Э, где присобачить. Сережа Колпаков молча, дрожащей рукой, показал на стену, у кровати, и вот телефон поставили. Сережа Колпаков прилег на кровать, с восхищением посматривая на новый блестящий аппарат, потом сел, взял трубку и позвонил. «Группа А – проба!» Телефонная девица что-то пробурчала. Но Сережа не слышал. Он медленно, каждую секунду, ощущая в руке трубку, повесил ее и дал отбой. И снова с восторгом откинулся на подушку. Почти два часа лежал Сергей Колпаков на кровати, не отрывая глаз от блестящей коробки. Потом решил позвонить снова. Он мысленно стал перебирать в памяти своих знакомых. Однако знакомых было мало, и телефонов у них не было. Тогда с некоторым даже испугом стал Сережа Клупаков думать и подыскивать хоть какой-нибудь телефон, хоть какое-нибудь место, куда бы можно было позвонить. однако И места такого не было. Сережа вскочил с кровати, схватил телефонную книжку, лихорадочно стал ее перелистывать. Звонить было некуда. Тогда Сережа Клопаков позвонил в Коломенскую пожарную часть. — Что? — спросил чей-то сиплый голос. — Горит? — горит, — уныло сказал Сережа. Он повесил трубку и лег на постель. Вечером Сережу Купакова арестовали за хулиганство.